Глава вторая. Салина вошла, как всегда, бесшумно. Но он всё равно почувствовал её появление. Женщина остановилась за его спиной, ласково обвела руками его плечи, прислонилась лбом к его выбритому затылку и вздохнула. Тихо. Он даже не понял, на самом ли деле услышал этот звук или просто ему показалось. Тебе плохо? Спросил он, отставив чуть от себя миску с кашей и мясом. Потратила слишком много сил? Нет, я в порядке. Её тон казался беспечным. Так что тогда с тобой? Не со мной, всё же нехотя ответила она. С ним. Мальчик, глава ордена рыцарей мира и справедливости, чуть обернулся к Салине. Он умер. Тогда ты была бы просто расстроена, но я вижу только твоё беспокойство. Он сказал это и тут же пожалел. Ему не положено было знать о человеческих чувствах, и тем более различать их так остро. Уже пошёл третий десяток, как магистр Мелвин носил эту маску бездушности и безразличия. Он почти сжился с ней и никогда не позволял себе расслабляться, но это Салина Он слишком любил свою женщину, хотя и на это он тоже прав не имел. Он жив и довольно быстро приходит в себя. Присаживаясь рядом с мужчиной, ровно сообщила Салина: "Но он все помнит". "Ты уверена, магистр напрягся. "Видела", пояснила женщина. "Ты проверила его?" задал он сухо следующий вопрос. Мальчик не имеет дара, уверенно заявила ведьма. Он просто помнит. И проклятие, оно властно только над его телом, но не над душой, она не задета. Как много времени он пробыл в забытии», — продолжал расспросы магистр. Он не спал, нехотя произнесла Салина. Всё это время Мелвин не успел скрыть изумление. Уже идёт третий день, подтвердила женщина. Я видела то, что у него в мыслях, и даже знаю его имя. А та ночь магистр хмурился. Я боялась смотреть, отведя взгляд, призналась она. Он чуть помолчал, потом пожал плечами и снова принялся за еду. Завтра отвезу его жрецам. Пожалуйста, она старалась не плакать. Не надо. Слишком опасно, напомнил Мелвин. Для ордена и для нас с тобой особенно. Но ты не можешь отдать его, в отчаянии воскликнула Салина. Мы оба знаем, что его ждёт. Это хуже смерти. Ты сможешь жить, если он не выдержит. Мы вынесли это, не глядя на женщину, сказал охотник. Нас было двое, упрямо заметила ведьма. Он снова молчал. Он не мог так рисковать ради неё. Одна ошибка, и он потеряет всё. Точнее, он потеряет Салину. Но магистр помнил мальчишку. Его пустой взгляд, безвольность и что-то ещё, особое, упрямое и несгибаемое. Что-то, чем парнишка напомнил магистру его самого. Тогда сделай то, что сможешь, бросил он ради него. Я боюсь нарушить это странное заклятие, прошептала женщина. Если будет хоть намёк, что он помнит, ту ночь, погибнем все, строго напомнил Мелвин. Или спаси его сейчас, или завтра он будет в руках жрецов. У нас нет выбора. Теперь молчала она, скорбно, заранее смирившись. Я сварю зелье, наконец произнесла Салина.